реальность Как нигилизм, так и народничество были крайними проявлениями новых интеллектуальных тенденций среди молодых русских радикалов, но многие из их фундаментальных положений были широко приняты интеллигенцией, и им было суждено преобладать в умах образованного класса длительное время. Можно сказать, что на протяжении второй половины XIX века Большинство русских интеллектуалов оставалось социально- и политически ориентированном, почти при полном исключении какого-либо иного духовного интереса. Идея гражданского долга преобладала. Искусство для искусства стало опасной ересью, и вся художественная деятельность должна была быть подчинена требованиям утилитарной природы. В целом эпоха поэзии закончилась, и идеал истины сменил идеал красоты не только в литературе, но также в живописи и, в некоторых случаях, даже в музыке. Критика стала скорее политической и социальной, нежели литературной и художественной. Роман, картина, пьеса или поэма приветствовались или отвергались не вследствие их собственных достоинств а поскольку они были прогрессивны или реакционны. Типичный представитель интеллигенции был либо безразличен, либо открыто враждебен по отношению к религии и был склонен к глубокому сомнению относительно каждой идеалистической интерпретации универсума. Как обычно, присутствовали и заслуживающие внимания исключения. Гиганты, подобные Толстому и Достоевскому, могли идти собственным путем, что не мешало их популярности. Но позволительное для гения не прощалось менее значимым людям. Как правило, интеллигенция была нетерпима и бескомпромиссна в своем отношении к инакомыслящим. Революционные движения при Александре II Сперва может показаться загадочным, что реформы Александра II, какими бы далеко идущими они ни были, не смогли удовлетворить прогрессивные группы русского общества, и что первые два десятилетия после освобождения увидели рост российской политической оппозиции, который был гораздо более безоговорочным и решительным, нежели ранее. Сказать, что эта оппозиция была всецело спровоцирована правительственной реакцией, едва ли будет верным. Первые революционные прокламации, взывавшие к ожесточенной борьбе против правительства, появились уже в 1861-1862 годах, когда движение реформ все еще было в стадии подъема. Первое покушение на жизнь императора, Имело место в 1866 году, лишь через пять лет после освобождения. Пробуждение политической оппозиции может быть приписано скорее той общей атмосфере изменения и обновления, которую привнесли в жизнь великие реформы. Как и в эпоху раннего правления Александра I, реформистская политика правительства, вновь сыграла роль могучего стимула развития передовых политических и социальных идей среди образованных классов русского народа, и, как и прежде, прогрессивное общественное мнение было впереди правительства. На реформы оппозиция ответила требованием больших реформ. Для либералов отмена крепостничества и введение самоуправления – были лишь прелюдией к тому, что они именовали завершением строения, установлением в России системы национального представительства. Слова «либерализм» и «либерал» используются в этом исследовании в их европейском смысле, то есть для обозначения партии сдержанных и мирных реформ как противоположной революционным социалистам. Некоторые конституционные проекты этого периода исходили от дворянства, которое жаждало политических приобретений как компенсации за свои экономические потери.